в ожидании беды. Пробуждение началось с боли, значит, утро наступило, а он еще жив. Приговорённый усмехнулся, знали бы те, подписавшие ему документы на освобождение, что он настолько живуч, подержали бы подольше. Впрочем, он не жилец, это понимал особенно остро, когда боль подступала, еще не жгла, а разворачивалась тошнотворной пушистой лапкой внутри него. Какие уж тут надежды. Перетерпеть ее давно не было ни сил, ни воли. В приступе он начинал кататься по полу и выть. Но не помогало дрянь, которая его намеренно заразили, взяла верх и командовала внутри него. Собственное тело подвело сразу, сворачивая сопротивление под нарастающими приступами. Боль нападала на него каждый раз по-разному, и с ней не договориться – Болела не потому, что он сделал что-то не так или поленился принять лекарства, а потому, что он побежден, и зарази доставляли удовольствие его мучения. Бедуша могла помочь, поэтому он приехал к ней. Ману пустила в их квартиру жильцов. Да где она теперь? Ману, вопреки предостережению, не уберёг он ангелочка. Как посадили его, видел ее лишь раз, а потом вновь арестовали чтобы выпустить умирать. Твари! Тому, что Ману, родная сестра Бедуши, он долго не мог поверить. Никакого сходства, даже отдаленного, Только рост. Было время, когда он под лупой был готов разглядывать Ману, чтобы найти в ней что-нибудь бедушина. Не нашел, как и не пытался. Слишком разные. Сомнительно, что сёстры. А они родством гордились. Под ноги что-то упало. Жолудь. «Мой дом находится напротив неприметного дубка, который осенью кидается желудями», — вспомнил он. «Он не кидается, а делится», — возразил ей тогда и поймал ласковый взгляд. «Мол, понимаешь, как же я весной найду твой дом?» — насмешливо тогда спрашивал он. Но беда не ответила. Или он не помнил ответа. Он потрогал не толстый кривой ствол. «Пускаешь, значит». Что ж, «Спасибо». Подняв подарок, поплелся к дому. Пятиэтажный, еще советский, с дверью на тугой пружине. Квартирка, где раньше жила беда, а после нее жильцы, сверкала нежилой пустотой. Была разворована, но он сразу почувствовал спящую силу беды. А большего и не нужно. Вода из крана течет, это главное. Открыв ее, он смотрел на бесшумную светлую полосу. «Я вернулся, бедуша!» Но ответа не было. Вода как вода. Он-то пришел, но беда давно утекла сквозь его пальцы. В злые минуты он заставлял себя думать, добилась от него чего хотела и смылась с его сыном. Спорим? Она опять замужем. В более спокойном настроении он не мог не признать ее правоты. Беда сделала все возможное. Чтобы защитить их сына, и спрятать от его полукриминальных дел, а возможных врагов, любой неприятности, связанной с ним. Она любила его тогда и всегда помогала. Не зря же он сюда приполз. То, что он живет в ее квартире, ни у кого не вызывало вопросов. И здесь не обошлось без бедуши. Никому не было дела до него. Ему кивали, с ним здоровались, но ничего не спрашивали. Даже участковый не докучал. Он жил за дня в день в четырех стенах, сгорая от болезни, и цеплялся за их общие с бедой воспоминания. Пришло время идти назад. Люди говорили, что его мать — ведьма, и в бедуши он увидел тоже. Совсем молоденькая, смешная ведьмочка с первой минуты их знакомства стала запугивать его всеми возможными несчастьями. Даже паспорт показала, и он с удивлением прочел ее имя. Беда? Полисова, Лесная ведьма, хозяйка туманов Нимга, преемница сио Ятар. Он не стал представляться, чтобы не привязываться. Позже отказывался называть имя, потому что видел, что ей это важно. Ходили слухи по деревне, что мать, осерчав, жила со света его отца. С ней связываться боялись. Северные ведьмы, как известно, самые непредсказуемые и сильные. Достаточно матери было задержать на ком-нибудь взгляд серых глаз, как ей очищали дорогу. Ничего ужасного или страшного в матери не было. Странности только две. Ходила все время с распущенными волосами. Ни у кого такой черной гривы до пояса не было. Да, любила растения больше, чем людей. причем не все. К деревьям относилась как к равным. К кустам – как к неприятным родственникам. По обязанности. Овощи. Недолюбливала, но помогала расти А вот цветы, особенно травки не Неполезные, совершенно непутные Были ее любимицами «Мама, ты ведьма?» Еще щенком спросил он Пугаясь сердить мать Но она, откинувшись, звонко рассмеялась «Наслушался, и что мне теперь с тобой сделать? Сварить в котле и съесть? Или превратить в рукавицу? Мой волчонок!» — ласково говорила мама. «Самая красивая, самая добрая, самая лучшая». И он с сопением залезал к ней на коленки и обнимал. Ему нравилось, как мама называла его. «Вырастет и станет волком, сильным, умным зверем. Если бы не сыночек, я бы пропала», — часто говорила мама словно в пустоту. Ему тогда казалось, что кроме них есть еще кто-то. К нему женщина и обращалась. Нужно было так сделать, серьезно объясняла мама ему в макушку, чтобы чужих отпугнуть. Помнишь его? Папу, как ни странно, он помнил очень хорошо. Особенно его сильные руки, поднимавшие сына на уровень глаз, тоже серых, смеющихся, родных. Когда они шли вместе, он еле доставал отсюда до колено. От папы всегда исходила уверенность и сила. Такого не спутаешь ни с кем. И не променяешь. Было время, когда оба, мама и сын, ждали папу, прислушиваясь к шорохам и стукам. Мама знала, что не придет, но ждала. Он верил, что вернется. И ждал. К 12 годам он понял, что отца убили люди их деревни. На том закончилось его детство. Занимал взрослый вопрос. «За что?» «Мешал», словно из могилы ответила та. Сильный, смелый, умный, свободный. Настоящий волк. Затравили. Скопом навалились и убили. Не помогло и чутье. Будь осторожен, волчонок. Ты видела? Нет, захрипела мать, подымая непримиримые глаза. Если бы видела, убила бы их сразу. Я нашла, что осталось от него. Поймав его тяжелый взгляд, ведьма призналась. Месть для слабаков, сын. «Я слаба, потому и отомстила. Всем, до единого. Кто держал, кто бил, кто убил, кто обворовал, до сих пор дохнут от болотной воды. Да не сдохнут, пока я жива. Тебе мстить не нужно. Я ведьма, а ты...» Неистовое выражение глаз сменилось на задумчивое. «У тебя есть от него, от меня и от себя. Кем ты будешь, знать только тебе». Об одном прошу. Если уедешь отсюда, не возвращайся. Обещай. Сын кивнул, не тратя пустых слов. В его 13-е лето сперва ни с того ни с сего усох комнатный декабрист. Подгнили корни. И листья со стеблем выпали из цветочного горшка. Потом зацвел не ярко Но основательно. Цветок одиночества. А в конце лета мать не пришла домой. Зато впервые, не боясь, В их избу гурьбой ввалились люди. Принесли весть, что мать попала под поезд, а он сирота. Одиночество оказалось шумным и суетным, словно имело крылья. Тут же разлетелось матери на добро. Вязаные скатерти и накидки, вышитые занавески, полотенца, даже посуда и комнатные цветы. Уже никто не боялся мертвой ведьмы. У бедуши глаза были карие. Но задумчивое выжидательное выражение «материнское» или, как выразились бы его земляки, «ведьминское». Именно с таким выражением глаз мама смотрела на людей. И те перед ней расступались. Это сходство напомнило о самом хорошем в его жизни и впервые заставило от души улыбнуться. Убедившись на его несерьезность, девушка ушла, но он знал, если понравился, она вернется». Никогда ведьма не отпустит того, кто запал ей в душу. Изведет обязательно. О том ему ни раз и не два. Кряхтя бубнила бесчувственная старуха. Мать его отца, которая бог весть откуда выползла. Чтобы не дать ему попасть в детдом. А на деле прибрать к рукам то, что осталось от невестки. А мать была домовита. Настоящая ведьма. Не только готовила. Пальчики оближешь но и шило, ткала, прила, плела кружева. Время житья с бабкой, время чужих. Так он звал эти нелегкие дни, превратившиеся в годы. Не могло быть у него друзей среди людей, которые или убили, или покрыли убийство отца. Но мог он хорошо относиться к тем, кто выдумал трусливую историю, пачкая мать и обеляя себя. Он таил копившуюся злобу и ждал того часа, когда получит свободу, и уедет, как велела мать. Здесь ему делать нечего. «Волчонок!», — ядовито и злобно выкрикивала бабушка, задыхаясь от его присутствия. Она вечно требовала его благодарности, а он не мог понять, чем обязан, да ничего не желала видеть, кроме своих болезней, а жить с ней в одном доме было отвратительно. Отцу и матери бабка без устали перемывала кости, потом бралась за него. Даже ласковая мамина. Волчонок. стало ругательством. Пожив с бабкой, он понял, кто ведьма. Мама-то была волшебница. С ее уходом все стало серо, жестко и неприглядно. Против старухи он не шел. Мать отца, давшая ему жизнь, со временем даже бывало жалел, на что тратят последние дни. Но она была лучше, чем местные. Бабуля ненавидела их за то же самое, что и внук. Исподволь он старел вместе с ней и ждал совершеннолетия. Ему казалось, что именно с этого момента начнется его новая жизнь, после прозябания и затаенности. Неспроста выжидал, как из засады. Не только потому, что о том просила мама, ни из одной глухой тоски по ней. Нежданно-негаданно помощь пришла откуда не ждал. В нем проснулось отцовство, волчье чутье, о котором рассказывала мама. Нет, он не стал лучше разбираться в запахах, это было другое. Как у всех, у него имелось сложившееся представление о каждом человеке в деревне. Но теперь чутье подкрепляло верность суждения или выявляла его ошибочность. Потому он с бабкой не воевал, знал, что та всего лишь несчастная больная старуха, сама себя доведшая до дряхлости злобой и завистью. Хоть и была она с виду ведьма, но силы не имела. Выкрикивая угрозы, старуха давилась кашлем, и злые слова оказывались тем, чем были — жалобами на свою беспомощность и одиночество. Так пришла к нему первая радость во время чужих. Он таил ее, зато был сторонним свидетелем окончания давней истории. После маминой гибели один за другим отходили губители его отца. По некоторым лили слезы, по другим вздыхали, освободившись. Третьих не сразу и обнаружили, Настолько не хотели с ними связываться. Закопали, как собак. Для него они и были сворой бродячих собак. Числом 8. Их не жаль. Но болью отзывалось решение матери не спустить никому расправу над отцом. Он жалел ее. Но чутьем понимал, мама по-другому не смогла бы пережить утрату. Слишком много любви осталось в ней. Ее часть она превратила своей волей в беспощадную кару зная, что ее в свой черед никто не помилует. Бедуша оказалась тоже беспощадна, совсем по-другому. Но тогда, впервые, встретившись с ней глазами и распознав в горожанке совсем зеленую ведьму, на миг захотелось, чтобы та не оставила его. Появилась еще не раз, ну и пусть потом изведет. На то она и ведьма, главное имя не открывать. В следующий раз опять случайно, Беда не вовремя появилась на его территории. По ошибке привезли его люди, спутав с ночной бабочкой. Он ждал встречи с ней, но когда увидел знакомые глаза на базе, куда девок поставляли для интимных услуг, разозлился так, что челюсти не мог разжать. Но стоило ей начать непринужденно чирикать, объясняя недоразумения и расписывая, как ей польстили, приняв запутану, сразу его отпустила. А он начал хохотать так, что заслужил от нее пару недружественных тяжелых, истинно ведьминских взглядов. Он поговорил с ней тогда, определив их отношения как невозможные. Конечно, если она не стремилась в криминал, и опять из беды полезла ведьминская, не поблагодарив, не попрощавшись, как чужая. Не обернувшись, вошла в вагон и уехала, мол, как скажешь, дорогой, месть ее была ненамеренна. Но от того больнее и беспощаднее, через полтора года весной беда нашла его, хоть много чего случилось за это время. Он находился в кризисе, и кое-кто уже решил поставить на нем крест. Он и сам был готов сложить лапки. И тут бедуша, исключительно с деловым предложением, любви его она не просит, но может он поможет ей с ребенком. Ведьма выскочила замуж и вспомнила о нем. А вот уж беда, от одного её деловито-беспомощного вида он пережил такую бурю в душе, что его неприятности показались ерундой. Никто не предлагал ему дело, умудрившись одновременно унизить и вознести надо всем. Никому не удавалось подействовать на него так мотивирующе. Он в считанные дни решил свои проблемы. Стоило ей вырвать обещание, что тот поможет ей. «Ведьма, пришлось спешить!» Она могла устать ждать и продолжить поиск кандидата на дело. Кроме прочего, он заглотил наживку. Бедуша, чужая жена, привязывала к себе, ничего не обещая. Наоборот, глядела умоляюще на него темно-карими глазами. «Помоги и отпущу!» И снова приходила в голову. Пусть лишь бы была рядом. Ведьма, как только они остались вдвоем, начала его испытывать. Неуклюже, словно не знала, что делать, и он понял с изумлением, она не знает своей природы, считает себя обычной, не догадывается, кто она. Любую ведьму чувствует ее стихия, он чутьем уловил в бедуши власть над лесными просторами и туманами. Но озерная волна, играя, дала ведьме знак, что готова ей подчиниться, и смыла его с мостков. Но беда залилась слезами, испугавшись за него и осталась глуха к призыву. Впрочем, и с делом тогда не выгорело. Те три дня оказались сплошной цепочкой недоразумений. Он был раздосадован. Она боялась, что он оставит ее ни с чем. Если бы он мог так поступить, дудки. Он узнал в те дни, почему так рано выскочила замуж беда. На вопросы о муже она замолкала или просила не вспоминать о нем. На третий день их бестолковой деловой встречи Беду молча, но неумолимо позвала воздушная стихия. И та, если бы он не оказался рядом, растворилась бы между небом и водой. Черты девушки изменились на полупрозрачные небесные. Он понимал, если позовет стихия, улетит и не заметит. Но оказалось, что этой стихией бедуша не хозяйка, а заложница. Поэтому сон наяву прошел. Подруга вернулась к прежнему облику на его счастье, и ничего не помнила, кроме того, что лежала, уставившись в небо. Так он стал свидетелем и носителем ее тайн, о которых беда тогда и не подозревала. Муж, видимо, тоже видел ее преображение и клюнул на неземной вид. И тут чутье не подвело, когда он, сорвавшись, прибежал к ней, первым наплевав, что их отношения невозможны, и она, заплаканная, была на его счастье одна. Между ними разыгралась безобразная сцена. Тело беды, исключая лицо, шею, руки и ноги, имело поразительно яркий и грязно-желтый цвет. Муж издевался над ней, желая вновь увидеть в обычной женщине неземное создание. И это имеющая власть над тремя стихиями, терпела и оправдывала мерзавца. Но по-прежнему униженно заглядывала ему в глаза «помоги с делом». Как ошарашенный, он уехал от нее, считая, что... Всё. Ведьма не властна над ним, а он дурак, чуть не согласился все изменить ради неё, конечно, на этом не закончилось. Ведьма сама пришла к нему опять на три дня, но теперь бедуша открыла свою силу, испробовала на нем и не только, и ушла, исполнив свое обещание, больше не появлялась, не звала, получив желаемое, отпустила. Он жил у нее, но не звал. Зачем? У беды давно своя жизнь. Муж, сын, может, еще дети. Того, что есть ему доживавшему, хватит. Ее давнешнее присутствие не заглушит ни он, ни другие. В стакане вода нет-нет, да и плеснет. Значит, вспоминает о нем беда. Когда чувствовала способность подняться на ноги, лез в ванну и набирал в нее воду. Она очищала, бодрила, трезвляла от дурмана болезни. Ни разу приступов не было. Когда он находил в воде, и часто он говорил той дряне, что подселили ему, что выкусила, бедуша тебя посильнее будет, она меня в обиду не даст. И болечка молчала, будто ее и нет. Наверстывала свое, когда был сух и одет. После того, как беда, не без его помощи, поняла и приняла силу воды. Первое, что она сделала, защитила, кара его обидчиков. Вольных или невольных, началась с того эпилептика, что залез в бассейн с живой водой за ее сандалиями. Почувствовал себя здоровым, тот, угрожая оружием, обокрал его, но, торопясь, попал в ДТП. Говорят, умер моментом. Вот тебе здоровье, вот тебе богатство. Беспощадная ты, бедуша. Ему тогда... Когда разбудил эпилептик, было не до того. Беда ушла. Навсегда. Он знал это точно. Не простилась. Ее пребывание казалось нереальным. Похожим на сон. Да только на всем он видел ее след. Была здесь с ним. Недолго, пока не слилась. Беда — вода. Привязывала к себе накрепко. И удрала. Чего испугалась-то? Хорошо же было. Как его отцу с его матерью. Или... Ее родителям, иначе в кого ты такая непонятная. Нормальный человек по отношению к другому испытывает какое-нибудь одно чувство. Но это умудрялось будить в нем с десяток чувств, совершенно несовместимых. Вот и тогда он, сонный, брошенный коварный возлюбленный, обворованный своим человеком, которого он взял к себе из жалости, чувствовал разом столько, что легче перечислить, что его не одолевало. Обида, ненависть, злоба, надлом, все остальное было. Те два действия он кивнул ее сандалии в сторону леса. Откуда, по ее словам, она пришла к нему со сбитыми ногами и спустила живую воду из бассейна. Оказалось, не так глупы. Обувь ее он не нашел, а вода ушла, чтобы вернуться. Он на улицу почти не выходил, стены защищали. Да и боялся, что может свалить приступ. Умереть на глазах посторонних не хотел. Если окажется в больнице, подохнет моментом. Кто его будет лечить? В дверь позвонили. Соседка со второго этажа. Совсем старенькая бабулечка принесла еду. Ничто ее не могло остановить. Ни настойчивое пожелание оставить его в покое, ни напоминание, что у него нет денег. Та появлялась раз в сутки. «С тарелкой». На его возражение отвечало одно и то же. «Не обеднею я с и супа». Ждала тарелку, как она выражалась. То есть следила, чтобы он ел, а не вылил в раковину, например. Старушечка стояла всегда на одном и том же месте. Никогда не разгуливала по комнате. Не совала любопытный женский нос. Но с радостным вздохом всегда повторяла изо дня в день. «Красиво у тебя? Ярко». Странные непонятные слова. Вокруг не было ни ярко, ни красиво, невыразительные обои грязно налеплены на стены, а то кондуло так же сильно, как и от двери. Половицы немилосердно скрипели, особенно по ночам. Люстра, видавшая виды, пыльно светила в полсилы. Сперва думал, бабуля представляет прежнюю обстановку. Наверняка здесь бывало не раз. Когда же в сотый раз бабуля заикнулась о красоте кругом, с удовольствием оглядываясь, его осенило. Соседка чувствует влияние бедуши, а может и более ранние остальных членов семьи. В старушке ничего сверхъестественного не было. Чутьё слабло из-за болезни, но не подводило. Забирая тарелку, бабулечка спешила уйти, говоря на прощание до боли, известное ему. «Не жилец ты». «Посмотрим, кто кого переживет». Так, соревнуясь, они пережили зиму, когда в окно все чаще заглядывало солнце, а потом в квартире становилось даже душновато. Он изумился, он все еще жив. Несмотря на болезнь, он сопротивляется. Весна помогла, окрылила. Поначалу, как старикан, выходил ненадолго погреться на солнышке. Но хотелось движения, и он заставил себя побороть слабость. Приучил ноги ходить не только в четырех стенах, понемногу стал есть больше. Из того, что нашел в квартире, смастерил нечто. И когда совсем стало сухо, а он уверенно мог пройти километр без одышки, решился, не зная наверняка, уходит жить или умирать. Ранним утром он вступил в туман, его манила пробуждающаяся природа. Запахи леса сваливали его с ног, и бывало он часами лежал на самодельной подстилке – Невольно думая об отце, матери, беде, отец погиб в лесу, как истинный волк. Да, его убили, но он до конца вдыхал запах земли, сырости, коры мха и листьев, ветра и солнца. Если бы он сейчас умер здесь, это было бы закономерно. Но, лежа или не спеша бредя по лесу, он напитывался его силой, дыханием весны, пробуждением. И ему хотелось благодарно сказать «Папа, мама, я ваш сын». Чувствую в себе их силу, их помощь, что он ел, пил по-разному. Заходил в поселковые магазинчики, в которых все было втридорого. На него смотрели подозрительно. От него пахло лесом, не болезнью, как рыбой от рыбака и дымом от пожарника. Просил детей вынести попить, те выносили и поесть» сочувствуя его худобе и потертому виду. Один раз отогнал от малышей свору бродячих собак. Зеркнул на них глазами, те и просели в ужасе. И прибежавшие родители не знали, как отблагодарить его. Впрочем, быстро догадались, накормили, да с собой узелок дали. Кроме блужданий по лесу, он жался к озерам. Ему хотелось найти тот дом, где в бедуше впервые появилась сила повелевать водой. Вроде он зрительно помнил, где то место, но найти не мог. Он с берега глядел в воду озера. Волна приветливо билась у его ног, передавая от бедуши привет. Плеснет вода, значит, бедуша помнит о нем. Иначе, с чего бы в принесенном казенном обеде в стакане чай качнулся? В тюремном душе струи, смывая грязь, гладили спокойно. Сын волка и тоже волк. Тебе нечего бояться, как бы ты ни проклинал меня. Я с тобой. Требовали, чтобы он сознался в убийстве, которого не совершал. Мешал он, вот и решили полукриминальный его бизнес прибрать к рукам. Да, он убил, только не этого, которого заставляли признать, а первого мужа беды. Есть наверняка и второй, ей всегда надо журчать вокруг кого-нибудь. Еще тогда, когда она утекла от него, убил не из мести. Он знал, что убьет того гада, чтобы не допустить, чтобы бедуша снова от него терпела измывательство. Он знал, что та не любила мужа, не желала говорить о нем, но почему-то не сопротивлялась его грубости. Других защищать ей было проще, чем позаботиться о себе. Он не своими руками убил ту тварь. Оказывается, на бедушиного мужа имели многие зубы. И охотников хватало. Сварили в щелоке и денег за труды не взяли. Мерзавец, женившись на беде, подсидел их начальника, ее отца. А потом довел тести и тещу до смерти. Те умерли не только в один день, но и в одно время. Родители беды, давшие жизнь непредсказуемой ведьме, беду почему-то ее называли Майей Константиновной. В каком же месте она Майя уважали из-за родителей? Из-за нее самой, из-за детей. Общее мнение было таково. Муж ее – погонь, втеревшаяся в доверие в отличную семью. Тут он впервые услышал о Ману и семейной драме Полисовых. О том, как жених Ману сделал предложение. Беди, Ману стала шлюхой. Беда – женой мерзавца, а родители погибли от зятя. Это слышно было отовсюду. Но как он их убил? Никто сказать не мог. Отца скрутил сердечный приступ, а мать просто умерла. Зная беду, он подивился тогда, в какой переплет попала подруга и какой выбрала путь. Вышла к нему. Ему беда не простит убийство. Он взял бы на себя с удовольствием все, что натворила беда, защищая его. Да только никто не связывал эти случаи с ней. Она, поди сама, не ведала о том, велела в воде защищать. И все. Наследствие его пытались сжать, но он, пряча глаза, думал, не знаете вы мои женщины. Так и вышло. Следователь, что давил на него словесно, говорят, неудачно хлебнул кофейку, или чего покрепче. Захлебнулся, а тот ухарь, что вздумал физически воздействовать, скоро получил жуткие ожоги. Трубу с горячей водой прорвало, сплошь и рядом бывает. «Где сантехника старая?» Он смотрел в стакан с водой и думал, «Беспредельщица ты бедуша!» Тогда он просидел в СИЗО больше года, а потом как-то само дело развалилось, и его выпустили. Едва он привел себя в порядок, то есть окунулся в свежую чистую воду, как его вновь арестовали, и в этот раз в изоляторе не засиделся. Предъявили обвинение, суд, свидетели, срок 7 лет» торопили даже конкуренты, что мечтали выжить его из дела. Он молчал, понимая чутьем. Здесь не люди порешали, он помешал кому-то другому. Что ж, жив и на том спасибо. С людьми он бы поборолся, других ему не одолеть. Кроме чутья, ничего не имеет. «Будь осторожен, сын!» Не раз звучало предостережение матери в нем. Не возражал отсидеть еще и потому, что помнил свое первое и единственное убийство – заказ. Волк и человек не так уж отличаются. По природе он был человек, по духу – волк. Однако не прошло и трех лет, как его выпустили, заразив намеренно. Думали, в больничке по-тихому скопытиться, а он выжил. Наверное, и выписали, чтобы государство не потратилось на него слишком. Конечно. Его никто нигде не ждал, и ему было не до восстановления в правах. Болезнь скручивала в дугу, и как бы он ни хорохорился на людях, понимал, скоро окочурится. Но вот уже май на исходе, а он жив, жив, жив, полон сил, чтобы бродить, не переставая. И даже собаки, как раньше, его боятся и не трогают. Стоит ему глянуть им в глаза, чутьё не подвело. Он, наконец, нашел их с бедушей место. Ту дачу, на которой ничего не вышло. Но и без тех дней ничего бы не случилось. Всё, вместо дачи. Картонного домика. Высился двухэтажный дом с белыми рамами. Поляна, где они с бедой лежали. Уплывая в небо, распаха под огород. Ни забора, ни крылечка, ни трав. Что он помнил Только тропинка к озеру и волна И две сосны, что закрывали собой прежний домик Почти не изменились Чуть основательнее стали Но увидев его По-женски нравно Повернулись к нему в полуоборота Нашел? Пришел? Ну здравствуй Пустите? Иди раз надо Только теперь по-другому Стали извиняться под ветром Так и я другой Да вы узнали Улыбнулся и прошёл к воде. На тесно застроенную округу смотрел без горечи. Они с бедушей и тогда были случайными здесь, что горевать о том, чего нет. Пусть этим будет хоть в половину хорошо, как им с бедой. В те неполные три дня. Он спустился по тропинке к мосткам, опустил ноги в воду. Холодная, настоящая озерная весенняя вода. Та слабенько колыхнулась, приветствуя. Помнишь? Волна шевельнулась посильней. «Что глупости, спрашиваешь? Я все помню. На то и вода. Это вы, люди, помните, что хотите и вспоминаете, когда вам надо. Нырнёшь или слабо?» Вспомнил, как эта же волна, только сильнее, смыла его с мостков. Первая ласка бедуши, между прочим. Нырнул. Сердце сжалось, а потом по телу постепенно начало разливаться тепло. Проплыл недалеко. Холодная вода обнимала, оделся, стуча зубами. Еще как бодренько. Пусть он простынет, умрет. неважно, он счастлив сейчас. Тем, что жив, мёрзнет после купания, видит то самое озеро. Молодец! Грустно и вяло стукнула в камни волна. Что-то она сегодня подозрительно тихая. Повинуясь порыву, он, уходя, чутье подсказала, что задерживаться не надо, кинул в озеро ключ от квартиры. Единственно ценное, что у него было с собой. И с радостью увидел, как волна поднялась, хватая блестящий подарок. Попрошайка. Когда он сподобился появиться дома, на него налетела соседка. Вернулся, думала пропал. Кожа до кости, господи. Ну-ка зайди ко мне. Сын ее, его постарше, улыбнулся. В полицию хотели заявить. «Да не знаем о тебе ничего. Нашелся. Его тут же накормили. Потом он рассказывал увиденные чудеса. Как черника цветет, лист чистотела в ладонь, о диких колокольчиках, прячущихся в прошлогодней траве и многом другом. Полезла из него материна. «Значит, опять уйдешь шляться, баламут?» По-хозяйски спросила бабуля. «Пока не знаю», — признался он. «Я тебя помню». Заметил сосед. «Ты разок приезжал к ней. Кому?» «Тебе виднее. Который? К Мае или к Марье?» «Я не следопыт. Просто помню, что ты здесь уже был. Тот любил Марью, а женился на Мае. Драма и комедия. Потом ты, потом дети. Сперва у Маи, потом у Машки. Сначала Маха уехала, потом Майя с детьми. Все. Он молчал, ожидая к чему рассказ. Мужчина положил перед ним банковскую карточку. Когда, не знаю, она приезжала с детьми через год после своего отъезда. Здесь жильцы жили. Пришла к нам. Все ждала кого-то. Карту дала. На всякий случай. Других случаев не было. Марья не появлялась. Жильцы, кроме последних, аккуратно платили через банк. После бегства последних жильцов Подруга Майи по доверенности заключила договор об автоматической оплате через банк. Так что живи, расхочется. Это означало, время супчика прошло. Поставили тебя на ноги, а дальше сам. В квартире было душно и слишком солнечно. Стал искать, чем можно занавесить три окна. В шкафу на дне тряпье не годилось. Полез с розысками в кладовку. Рука расхитителей побыла здесь. Но кое-что оставили. Но ни ткани, ни покрывала, ни занавесок не нашлось. В белую ночь ему глаз не сомкнуть. Без зашторенных окон. Пойти что ли в магазин посмотреть? Код карты неизвестен? Разве? Ману. В числах это будет 14, 1, 15, 21. Слишком много единиц. Оставим одну посередине. Стало быть, код... 41-52. Если он хоть что-нибудь смыслит. Проверил в банкомате. Код верный. Видимо, карта оставлялась для Ману на случай ее возвращения. Посмотрел состояние счета. Пять удачных для достатка цифр. Бедуша, ты не только ведьма. Ты богиня. Вспомнил, сколько ему выделили. Выписывая на свободу. Почувствовал разницу. А Ману. Молодец. С виду вся такая проженная дорогая. А сестре и детям выложила все до копейки. Он платил ману, своей самой удачливой и бесшабашной скортнице. И та, во всяком случае, один раз точно отдала все беде, ибо эти пять цифр — такса ману, которую он платил, не догадываясь о родстве, ангелочка и беды. Это был самый непредсказуемый поход по магазинам. Из одного его чуть не выперли, пока не показал деньги. Покупая одежду на смену и почище, и полегче, он переодел все, кроме рубахи, ближе к телу. Дома, прежде всего, он нырнул в ванну. Единственное прохладное место во всей квартире. Пока солнце не село, запотевшее от вечной влажности зеркало толком ничего не отражало, вокруг фонаря роем вились комары. Но и им было не достать до лампочки через слой прилипшей мохнатой пыли. Впервые на кухне запахло приготовленным. Надо было как следует поесть перед работой. Поздним вечером, который не отличался от дня, разве что солнце стало чуть ниже, цель была достигнута. Занавески, темная, неброская плотная ткань висели на кухне и в обеих комнатах. А до этого он везде гонял пыль. Мыл, тёр и скрёб пока не почувствовал запах чистоты и неуловимую прохладу. Удовлетворенный он лег на диван, но его за руку ухватил край обоев, неряшливо приклеенный и потому цепляющийся ко всем, кто проходил или был рядом. Обои были новые, невыразительные, светлые и какие-то сальные, тягомотные. Такие в больничные палаты клеят, чтобы быстрее разогнать больных по домам. Наверное, узор должен был изображать иний, но ветвясь по стенам отчетливо выглядел плесенью. Раньше ему было не до обоев занавесками. Теперь же он непримиримо дернул кусок обоев, освобождая руку. Звучно всхрапнув, тот показал кусочек предшественников — смеющиеся желто-оранжевые обои. Вот как было при бедуши. В маленькой комнате, ковырнув на удачу, нашел прежние, насыщенный синий с белыми разводами, как вода. Всю белую ночь он срывал обои, кидая их на отмытые полы. Стены не отдавали, не верили в хорошие перемены, привыкли к плохому, запачкают, изрисуют. На следующий день, когда он принес в квартиру связку рулонов и клей и ушел на кухню, тотчас в большой комнате начался негромкий разговор. «Ого!» Первой скрипнула коридорная дверь сама собой открываясь. «У нас сегодня дискотека?» Знавески надувались под ветром и взволнованно шушукались о новичках. Обои в рулонах молчали, привыкали к обстановке. «Лучше бы нас покрасили!» Недовольно скрипнули половицы ближе к углу. Толку вышло бы больше. Под ветром форточка сильно стукнула, обращая внимание, что сначала стоило заняться окнами. Он из кухни не мешал им, но когда взялся за дело... Предупредил. Рот на замок. «Выскажитесь, когда закончу клеить». Он взялся за большую комнату. Мебели меньше, легче передвигать. Окружающие терпеливо молчали, глядя, как постепенно голые стены становятся нарядными. «Если отвалитесь, так и будете висеть», — пугал он обои, густо смазывая клеем. «Прошу!» Угодливо заворачивался отрезанный от рулона кусок. Всем видом заверяя, что подвоха не случится. Скоро стены стали осматривать друг друга критически. Ничего так! Первым негромко заметил пустой книжный шкаф, блестя по сторонам отмытым стеклом. Приятные розочки в стиле мадам де Помпадур!» Хорошо-хорошо! Застенчиво соглашались занавески. Он отмывал полы от клея и грязи. Теперь наша очередь! Скрипнули чистые полы, мечтая блестеть новой краской. Нет, мы! Простонали из маленькой комнаты Голые стены мы чего разошлись?» Устало спросил он «Думаете, умру скоро?» «Можно не стесняться?» В ответ заскрипели Заохали притворно Начали тихонько пересмеиваться Люди так любят говорить о смерти Гораздо больше, чем умирать «Он, он не понимает не понимает. понимает, не понимает» Коридорная дверь ввела его в курс На нас отцвет Благословенной пары и их потомство «Здесь жили три поколения. Родители, дочери, внуки. Говорим, если хотим, но только тогда, когда отмоют и ототрут. Диван вон молчит, подушки пыльные, внутри грязь». И правда, отбив подушки и протерев его нутро, он услышал благодарное поскрипывание. «Так, братва», — заявил он, выбившись из сил. «На сегодня все. С вами завтра», — пообещал он в маленькой комнате. «Завтра наступило!» Хихикнули новые обои. Подождали, пока наклеят. И теперь заговорили. Он лёг на диван и смежил веки, чувствуя кроме усталости силу. Никуда она не делась. А ему то вместе, то по очереди рассказывали истории. О родителях, о девочках, о новогодней драматической ночи, о муже и родившемся малыше, о появлении второго. Взволнованно вскидывались впечатлительные занавески. Щелкали новые обои, не веря, но их в тот час обрывали форточка, дверь и половицы, самые яростные поборники правды. Он лежал, отдыхая и думал, ничего, пожалуй, нет странного в том, что он слышит про нее удивительные истории. Гораздо невероятнее то, что она, чужая жена, живет где-то с его сыном и племянником и никогда не догадывается приехать сюда к себе и к нему. Наконец, квартирный марафон закончился. Комнаты приняли довольный летний вид. Шкафы заполнились одеждой, книгами посудой. Он вынул из коробок в кладовке все, что уцелело. Его уже не тянуло ни на природу, ни к людям. Ходить в магазин было пыткой. Целыми днями он находился в четырех стенах, лишь ненадолго выскакивая на улицу. Вынести мусор, купить нужное и опять домой он находил себе занятия шить наволочки почистить чашки перетянуть перину постирать белье это тоже была жизнь ни капли ни скучная впервые за 9 месяцев с момента освобождения он появился в парикмахерской с ужасом и отвращением он увидел себя постаревшего тощего будто безликого стрижка не превратила его в красавца но напомнила что он Мужчина и должен держать голову высоко. И все-таки это был удар. Почему-то он думал, что сила, вытеснившая болезнь, сняла с него как коросту приобретенную личину. Ему мнилось, что раз вернулась к нему сила, то и внешне он матерый, не меньше. Он и представить не мог, что настолько безобразен и бесполезно твердить, что главное — жив. У него нет никаких прав ждать, Чтобы беда вернулась к нему. Еще когда он занимался обустройством нет-нет, к нему да и подкрадывалась грусть. Мол, все-таки ты исчерпался, теперь будешь повторяться. Поддержки-то нет. Он гнал ее и наливал в стакан воду. Та не подведет. Кто знает, сколько бы это поганое состояние длилось и во что вышло. Но как появилось, так оно и закончилось. Еще не произошло ничего конкретного, а чутье шепнуло. «Беда!» «С бедой!» «Беда!» И за дня в день он наливал воду, но та была недвижна. «Плохо!» К вечеру заполошно позвонил в дверь сосед. «Что?» «Матери плохо!» «Сообщи своей!» «Умоляю!» «Совсем жутко!» Он не мог взять в толк, что от него хотят. Будто они с соседом разговаривали на разных языках. «В больницу надо!» Спохватился он. «Не примут!» «Сообщи своей!» Позови, Ей плохо, понимаешь? Видя, что он в ступоре, Мужчина в отчаянии заговорил. Мама болела. Майя навестила ее с Машкой. Чайку дала попить из своих рук. С тех пор ни одна хворь мать не брала. Силой твоя с ней делится. Если матери плохо, то что с твоей? Позови. До ночи сделай, прошу. Он остался один. Вода не живая. Все не просто молчали, а мели. Делится силой, лихорадочно повторял он про себя. Вода не помогает, но бедуша лежала на земле и смотрела в небо в момент преображения, значит, земля и воздух могут помочь. И лес. Она пришла к нему через лес, сведенный не одно десятилетие назад, может и вернулась так же, но как позвать ее? И что с того, если она откликнется? Что делать-то? Шевельнулась болячка, но он от нее отмахнулся не до тебя. Как мне беде помочь? Вновь его знакомо куснула болезнь, и он понял, что она подсказывает ему выход. Надо передать бедуше свою силу, которую он обрел, и она, болезнь, заберет его. Все по-честному, просто и закономерно. Делай скорее свой свободный выбор. Он выбрал помощь беде, не боясь, что не получится. Выйдет. Он все-таки сын волка и ведьмы. Если сам он никто в сверхъестественном мире, то передатчиком силы он стать сможет. Я прошу, отец и мать ласково подбодрили взглядами. Мысленным зрением он оказался там, на поляне у озера. Вдохнул запах земли и попросил помощи. Затем оказался в лесу и поведал деревьям о беде с бедой. Пусть сообщат хозяину леса. С воздушной канцелярией оказалось сложнее, но он смотрел на небо до тех пор, Пока в глазах перья не посыпались. Понимая, что стихия воды подавлена, он обратился к ней с просьбой, мысленно из воды доставая ключ, который он бросил в озеро, пусть передаст зов, если помочь не в силах. Силы его покинули мгновенно. Слабость наступила такая, что пришлось лечь. Это была роковая ошибка. Надо было доскрести до воды, освежиться, пусть и не живой водой. Как только он лег, он подписал себе приговор. Во весь рост встала прежняя болезнь. Не бывает благородных болезней. Любая рано или поздно рвет на куски, тянет жилы, мучает и истязает. Его болезнь, кроме физических страданий, вела с ним за душевную беседу. Ты думал, что справился? Сильный выносливый сын волка и ведьмы, покровитель ангелочка, возлюбленный беды, ни одного дара женщины. Имеешь чутье, слышишь запахи. «Разговариваешь с деревьями, а также дверьми и полами. Даже со своей болезнью общаешься». Она негромко и удовлетворенно рассмеялась, словно отвергнутая женщина утерла нос прежнему предмету страсти. Он молчал, кусая губы от боли. А дрянь продолжила. «Я подловила тебя, и ты попался. Отдал силы в никуда. Здоров ли ты? Скажи!» Она допытывалась от него хоть слова не обращая внимания, что его все сильнее скручивает приступ. Тебе осталось всего ничего? Хоть раз будь честен сам с собой. Нет никаких волков, ведьм, ангелов. Только демоны в твоей голове, дружок. Шизофрения это называется, милый. Жизнь в своем мире. Неверным и нереальным. Имеешь право выйти в окно или вскрыть вены. Ну... Совсем грубо, устав увещевать, резко крикнула боль. Он застонал, не в силах молча терпеть муки. «Ах да, ты надеешься, ты ведь еще надеешься. Прибежит твоя бедуша и руками все разведет. Очнись, неадекват. В армии с тобой перестарались или наследственность сказалась. Вспомни свою чудную бабушку. Божий одуванчик, она всего лишь девка с необычным именем, с нагуренным ребенком, со вторым мужем и странностями». «Признаю, почище твоих. Она тебе давно никто. Ты в каком веке живешь?» «Не смей про нее!» Стукнул он кулаком по полу и стало больно везде. «Про себя, значит, согласен?» Вкратчиво спросила зараза. «У тебя сердце скоро не выдержит. Да Доходяга! Видел себя в зеркало? Посмотри и зарыдай над собой. Ты шизофреник и уголовник. Извиваешься на полу чужой квартиры и скоро сдохнешь. Один!» «Сережа!» Знакомый голос ворвался в окна. В дверь шел от пола, тревожный и родной. «Сереженька, ты умер?» «Сережа!» Прибежала, помогла, беда, шипя, как на сковороде, дрянь внутри него свернулась кольцами и понемногу затихла. Он отключился сразу, как услышал свое имя. Вот хозяйка воды все равно узнала. Боль еще не прошла, но блаженное состояние заставляло закрыть, не боясь, глаза. Очнулся, когда к щеке стало мокро. Он лежал на боку в коридоре, а из-под двери ванны ползала вода. Открыв дверь, он увидел, набранная в ванну вода бьется о борта с такой силой, что выплескивается на пол. Он окунул ладони в воду. прекращая бедуше. Соседи прибегут с жалобами!» Кое-как он собрал воду с пола, лег щекой на борт ванны, глядя на волну. «Ты, бедуше, ленивая и бестолковая!» Волна ответила ему мокрую плеуху. Тот в ответ залез в одежде в ванну и буркнул. «Не зову больше, но жду».